Глава 14. И «Я не верю, что у таких людей есть совесть», — категорично заявила Вика, — «и даже больше, что такие люди вообще знают, что это такое». В некотором смысле Марк был с ней согласен. Если бы Михаил Баренцев был таким совестливым, он бы не отказался помогать им с самого начала, но ведь не все так просто. «Дело не в его личных предпочтениях, Вик», — пояснил он. Баренцев поставил на мне крест, потому что решил, что наше с ним сотрудничество закончилось, и я ему не нужен. Но ведь я знаком со многими его партнерами, которые для него имеют принципиальное значение. Такую ситуацию Марк предвидел уже давно. Причем он ничего специально не делал, чтобы навредить Баренцеву. Это было не в его стиле, да и времени не оставалось. Но мир большого бизнеса похож на карточный домик. если ты неудачно вытащишь одну карту, все остальные способны разлететься. Похоже, нечто подобное и произошло. Баренцеву понадобилось наладить очередной контакт, а самостоятельно это сделать не так просто. Ну и совесть, опять же. Не главный для него фактор, но Марк здесь не разделял позицию супруги. Ведь Баренцев с самого начала помогал им добровольно, это потом то ли испугался, то ли на уговор поддался. Теперь же он решил все исправить. Михаил позвонил сам и назначил встречу в своем спортивном центре. Он собирался, наконец, поделиться той информацией, о которой умолчал ранее, и Марк считал, что сейчас это будет очень кстати. А вот Вика была настроена резко против. — Ты про него уже совсем забыл, — констатировала она. Не обращался к нему за помощью и обходился без него, а он снова вылез. Тут как раз ничего сверхъестественного. Я ему понадобился, потому он и дал о себе знать. А он сказал, для чего ты ему нужен? Пока нет. Но это было бы глупо после того, как мы общались последний раз. Ему сначала надо извиниться и задобрить меня, что он и будет делать через передачу данных. А потом, я уверен, он как бы между делом сообщит, чего же ему от меня нужно. Я всё равно считаю, что это опасно. — А сейчас всё опасно, — вмешался Эрик. — Поэтому я поеду с Марком. — И всё? Тоже мне гарантия безопасности? Давайте попросим хоть Вадима о помощи, что ли? — Нет. Думаю, толпа народа Баренцева только спугнёт. Он и так нервный, — покачал головой Марк. — Да и нет смысла дёргать Вадима по поводу и без. Он не на меня работает, а на Даниила. — Ничего себе! Без повода! — — возмутилась Вика. — Мало ли, что этот Баренцев задумал. — Ничего он не задумал. — Откуда такая уверенность? — Оттуда. Он пригласил нас не куда-нибудь, а в свой центр. У него много офисов в городе. Ради ловушки он бы выбрал что попроще. Тибет — это сейчас его главный проект, любимое детище. Он уже и так пострадал, когда журналисты проведали о снайперской стрельбе. «Если там произойдёт что-то посерьёзнее, это будет полный крах. Да баренца скорее умрёт, чем пойдёт на такое. Поэтому хватит и того, что нас двое», — добавил Эрик. Девушка бросила в его сторону взгляд, который был Марку очень хорошо знаком, смесь упрямства и возмущения. «Сейчас точно права качать начнёт». Предчувствие оказалось верным. «Не двое, а трое». я еду с вами». «Зачем? Тебе безопасней здесь». «Ну уж нет. Может, этот ваш Баренцев и не стал бы рисковать своим центром для нападения на вас, но он может использовать это приглашение как прикрытие, чтобы я снова одна осталась. Один раз уже такое прокатывало «Второй раз они бы не повторили». «Да? А ты уверен?» «Уверен Марк как раз не был». Но и брать её с собой он не хотел, потому что на самом деле доверял Баренцеву гораздо меньше, чем хотел показать. «Будет лучше, если ты просто дождёшься нас у Агнии», заметил он. «Вообще не вариант». «Почему это?» «Потому что там нет ни Вадима, ни Андрея. В лучшем случае Даниил, и то не факт. Зато Агния и дети точно дома. Если кому-то так хочется добраться до меня... Попрутся туда, к ней. Сизый бы попёрся, будь уверен. Мне что, детей за себя подставлять? Хотелось бы возразить, да нечего. Да и Вика не дала ему много времени на размышления, продолжила. — Я поеду с вами. И как хорошая девочка дождусь в машине. Заодно и прослежу, чтобы под неё не положили то, что взрывается. Актуальная тема в последнее время. — Поехали уже, — поторопил Эрик. «Она все равно не отстанет. Либо связывай, либо бери с собой». Весело ему, хотя, по сути, он прав. Договориться с ней не удастся и с мором возьмет. Пришлось соглашаться. Но ее предложение о том, чтобы подождать в машине, Марк все-таки учел. Безопаснее, если она будет держаться подальше от Баренцева, пока он сам не разберется, как относится к этому человеку. Автомобиль они на всякий случай поставили на солидном расстоянии от спортивного центра, у небольшого парка, несмотря на то, что мест на парковке хватало. Здесь в такое время было тихо и безлюдно. «Ключи оставлю тебе», — предупредил Марк. «Но очень прошу, просто подожди». «Эй, я все еще сижу на месте», — отмахнулась от него Вика. «Но имей в виду, через полчаса я начну звонить и беспокоиться». Сколько угодно. Главное, сама туда не иди. Было даже лучше, что остался человек, которому известно, куда они направились и зачем. Только Марк предпочел бы, чтобы этим человеком была не его жена. Даже из-за было видно, что спортивный центр работает, и его огни освещали сумерки. Однако машин на парковке было куда меньше, чем во время предыдущих визитов. От Эрика это тоже не укрылось. Что-то немноголюдно тут. Может, будний день, потому что? Ну, не мог Баренцев так подставиться. Я тоже раньше считал, что Лёха Серов не может пойти людей взрывать. Ты думаешь, что над Баренцевым поработали? Ты раньше этого сказать не мог? Сам только об этом подумал, признался Эрик. Но всё равно вряд ли. Как бы они подобрались к нему? Трусы обычно осторожны, а Баренцеву трусости не занимать. Да и зачем им это? Чужая площадка, вероятность быть замеченными. Я не исключаю, что существуют факторы, которые могут заставить их вести себя так. Но таких факторов в настоящий момент нет. Мы даже близко к ним пока не подобрались. Тут с ним не поспоришь. Несмотря на все, что уже произошло, они были далеки от контратаки, не говоря уже о месте. Им и выживать-то до настоящего момента удавалось чудом. Главный вход был открыт, стояло обычное количество охранников. Это несколько усыпило бдительность Марка, он вообще подозревал, что если ловушка и будет, то хитрая, которую так просто не заметишь. Но оказалось, что противник сделал ставку не на хитрость, а на наглость. Стоило им только войти, как охранники начали действовать решительно и крайне профессионально. Двое направили оружие на Эрика и Марка. Еще двое поспешили завести им руки за спины и защелкнуть наручники. Один запер дверь и включил лазерную надпись «Извините, закрыто по техническим причинам». Марк понимал, что должен был чувствовать страх, а не получалось. Напротив пришло мрачное ощущение понимания. Что делать дальше, он не представлял. Вопросов охранникам не задавал ни он, ни Эрик. И без того было понятно, что это всего лишь исполнители, которые способны только стрелять да кулаками махать. Настоящий лидер где-то впереди. Пока их вели вперед, Марк все пытался понять, неужели это Баренцев? И был он с самого начала? Ведь даже Эрику было неизвестно имя лидера российской ветви организации. Но если так, то это означало, что никто из них совершенно не разбирается в людях. Находиться рядом с таким подонком и не чувствовать это, это все равно, что попрощаться с самим пониманием интуиции. Логично было бы предположить, что для главной встречи их поведут в офис, но здесь ждал сюрприз. Охранники направили их в сторону залов для занятий зимними видами спорта. Удивление Марка длилось недолго. Оказавшись на месте, он очень быстро понял расчет. Зал для катания на сноуборде Хорошо просматривался сверху, с металлических дорожек, закрепленных над потолком. Там сейчас прохаживались охранники, среди которых вполне мог быть и тот снайпер, что стрелял в него когда-то. Помимо охранников, их ожидали двое. Мужчина средних лет в деловом костюме и некто в темном плаще с надвинутым на лицо капюшоном. Первого Марк точно никогда не видел. Насчет второго ничего сказать не мог. Подойти к мужчинам вплотную им не позволили, заставив остановиться на расстоянии где-то в 10 шагов. — Где Михаил? — поинтересовался Марк. Он все еще не представлял, что может сделать и что могут сделать ему. Неужели Баренцев действительно так подставился? Но все оказалось несколько проще. — У себя в кабинете, — пояснил мужчина в деловом костюме, пока еще жив. «Нам нужно, чтобы его смерть не наступила раньше вашей, потому что это не вписывается в стратегию». «Вы намерены подставить его?» «Именно так. После вашего конфликта у Баренцева начались проблемы с международными партнерами. Это послужило причиной нервного срыва. Он вызвал тебя сюда, чтобы убить, а Эрик Тайлер просто оказался рядом в неудачное время». «Ты ведь тот, кто я думаю?» – осведомился Эрик. Если думаешь о руководителе организации, которую ты предал, то да, — кивнул мужчина. — Евгений Брагин, брат того самого Егора, от которого вы избавились. — Что? Евгений собирался ответить, но его опередил мужчина в плаще. — Хватит время на болтовню тратить. Сначала нужно убедиться, что с ними больше никого нет. — Точно есть, — вмешался один из охранников. Мои ребята сообщили, что из поселка они выехали втроём. В машине была еще его девка, но за ней уже пошли. Вот, значит, как. Вадим обеспечил отсутствие слежки внутри коттеджного поселка, а за дорогой все-таки наблюдали. Собственная судьба его волновала гораздо меньше, чем тот факт, что они способны навредить Вике. Поймать ее не составит труда, если только она не догадается уехать. А если ее приведут сюда... Он не сможет помочь. Никто не сможет. Дождемся, когда вас будет трое, тогда и поговорим. Усмехнулся Брагин. Я вам кое-что скажу и от вас жду объяснений. Мне просто любопытно, как вы это провернули. Провернули что? Марк понятия не имел, о чем он говорит, да и задумываться сейчас был не в состоянии. Все его мысли были сосредоточены на Вике. Очень скоро в кармане у охранника зазвонил телефон. Он выслушал доклад и с виноватым видом повернулся к Евгению. — Шеф, тут такое дело. Машину в аллее нашли, но девки внутри нет. Михаил никак не мог поверить в то, что происходит. Ему уже сказали, что его убьют. Его убьют? И нет сейчас ни охраны, ни помощников, ни возможностей. Ничего больше нет. Его заставили от всего этого отказаться. Он сам помнил, как отпустил охрану и велел всем сотрудникам освободить центр. Они смотрели на него, как на сумасшедшего, а он ничего не мог с собой поделать. Все это сыграет против него, когда начнут разбираться в причинах произошедшего. С десяток человек подтвердит, что накануне он вел себя странно и нервно. Был ли Михаил Баренцев способен на убийство? Да, конечно, вы бы посмотрели на его глаза и тому подобный бред. Ему не боялись сказать о его печальном будущем, потому что его роль в этом балагане, видимо, закончилась. Его оставили связанным в кабинете, заклеили рот, лишили возможности хоть как-то повлиять на ситуацию. Он был вынужден лежать в углу бесполезным грузом и наблюдать, как Вероника роется в его кабинете. Похоже, она не стремилась во что бы то ни стало присутствовать при расправе, у нее были свои интересы. Кто бы мог подумать, что она на такое способна? Михаил так точно нет, хотя теперь это и ему казалось странным. Почему он решил ей так доверять? Никому же не доверял, а для нее сделал исключение. Идиот. И никто ему больше не поможет. Он очень хотел спросить ее, зачем она это делает. Ответ уже ничего не изменит, но у нее ведь нет причин что-то от него скрывать. Она тоже осведомлена о том, какое будущее для него подготовили ее новые дружки. Михаил снова попытался задать вопрос и снова смог издать лишь весьма специфический звук. «Не мычи!» – холодно велела она, даже не поглядев на пленника. Вероника просматривала папку за папкой, бесцеремонно разбрасывая ненужные документы по полу, рылась в его компьютере. Похоже, она искала что-то важное. хотя мужчина даже предположить не мог, что именно. Она в курсе большинства его дел, у нее есть копии всех файлов, к чему этот поиск. Он отчаялся понять, вместо этого, сосредоточившись на том, что происходило за стенами его кабинета, он надеялся услышать, но звукоизоляция не подводила, сюда не долетал ни один звук. Микаил сам так хотел, ведь обычно в спортивных залах было очень шумно. Сначала убьет Азарова и его спутников, потом придут сюда. Как они будут делать это, как подставят самого Баренцева, уже неважно. Он расслабился и закрыл глаза. Если дергаться бесполезно, можно хотя бы отстраниться от всего этого. Пусть события просто идут своим чередом. В себя Михаила привел легкий, но все же ощутимый пинок в бок. Открыв глаза, он обнаружил, что Вероника стоит возле него. «Я не нашла», — просто сказала она. «Мне нужны подсказки от тебя». Михаил отрицательно покачал головой. Не от злости, просто это казалось самым естественным решением. Вероника его подставила, помогать ей в чём-то вверх безумия. А заставить его это девица не сможет. Она ведь даже здесь осталась, потому что насилие боится. Однако Вероника уходить не спешила. Она опустилась на колени, чтобы быть ближе к Михаилу, получить возможность заглянуть ему в глаза. «Я не задавала тебе вопрос, требующий ответа. Я просто сказала, что от тебя получу». Впервые за этот день она сняла темные очки. И под ними Михаил увидел то, чего ожидать никак не мог. И Вике не нравилась вся эта идея с самого начала, Но в то же время она не могла сказать, что Марк действует совсем уж неправильно. Пожалуй, можно понять его мотивацию. Они сейчас не в том положении, чтобы от помощи отказываться, тем более такой существенной. И все же ей не нравилась персона самого Михаила Баренцева. Как можно доверять перебежчику? Она понимала, что ее присутствие в машине вообще ничего не изменит. Но так было гораздо спокойнее, чем оставаться дома одной. Глядя, как уходят Марка и Эрик, она старалась успокоиться, подавить внутренний страх. «Нужно просто сидеть здесь, в тишине, смотреть по сторонам, наслаждаться видами парка и тишиной. А через полчаса позвонить и напомнить о себе. Нехитрый план ведь!» Но даже ему следовать не получилось. Буквально через пару минут после того, как мужчины скрылись из виду, телефон пискнул сигналом нового сообщения. Номер был неопределен. Но это не делало доставленный текст менее жутким. Скорее лишь усиливало эффект. «За тобой уже идут. Прячься!» Это могла быть шутка или того хуже ловушка. Но после подобного сообщения у Вики просто не было сил оставаться на месте. Она поспешила покинуть машину, затаилась среди зарослей невысоких ив. Оказалось вовремя. Со стороны спортивного центра к автомобилю уже спешили мужчины в строгих костюмах. Они открыли все четыре дверцы сразу, осмотрели салон, даже в багажник заглянули. Судя по растерянным лицам, такого расклада они никак не ожидали. «Значит, знают обо мне», — догадалась Вика. «Кто-то следил. Но следил не здесь, раз не увидел, куда я ушла». Прятаться в парке больше было некуда, особенно если учитывать, что осень уже избавила растения от изрядной доли листвы. Вика отчаянно соображала, куда можно убежать, если за ней погонятся. К дороге? Не факт, что кто-то остановится, и эти здоровяки утащат ее обратно раньше. К счастью, мужчины сообразительностью не отличались. Когда ситуация оказалась отличной от того, к чему их готовили, они растерялись. Один начал звонить по мобильному телефону, потом он же повел остальных обратно. Обыскивать парк они не стали. Между тем телефон запищал снова. Вика была безумно рада, что это не произошло на пять минут раньше, ведь тогда резкий звук мог ее выдать. Хотя винить себя в том, что она забыла, отключить его не получалось. В таком состоянии даже имя свое забыть можно. Сообщение снова пришлось незнакомого номера, скорее всего, того же. Но на этот раз оно было и вовсе нелогичным. «Любой ценой забери у него чемодан». Осталось только подписать «Безумный шляпник». — пробормотала себе под нос девушка. Хотя на самом деле ей было не до шуток, это точно ловушка. Не даже не так, западня и разбойные нападения. Либо Баренцев было заодно с этими людьми с самого начала, либо ему нехило заплатили, раз он готов пожертвовать своим центром. Причины его поведения Вику не волновали, ей нужно было как-то помочь Марку и Эрику. А сделать это одной точно не получится. поэтому она поспешила найти в телефонной книжке номер Вадима. Начальник охраны отреагировал мгновенно. «Вы где? Я заходил к вам домой буквально 20 минут назад. Что за массовый выезд?» «У нас проблемы», – тихо ответила Вика, продолжая оглядываться по сторонам. В таких обстоятельствах пугал каждый шорох, каждое движение ветки. «Марка и Эрика захватили, а мне пока удалось спрятаться». «Захватили». Только об этом она и могла думать, мысли о том, что могло произойти нечто более серьезное, девушка не допускала. «Излагай быстро, что произошло», — тут же посерьезнил Вадим. Она постаралась описать все в деталях, хотя было желание плюнуть на это и потребовать, чтобы он приезжал немедленно, с полицией, да хоть с кем-то, только бы не быть здесь одной. Вадим не стал обвинять ни ее, ни Марка в неправильном поведении. Скорее всего, мысли о них были далеко не лестные, однако он предпочел держать их при себе, пока ситуация не разрешится. «Оставайся на месте», — велел он, — «и я буду где-то через час. Никуда одна не суйся». «Я поняла». «И телефон не выключай, все, до связи. И не волнуйся, во всем разберемся». Он не обратил внимания на то, что Вика ему ничего не пообещала. Должно быть, решил, что ее короткая «поняла», И означает согласие быть осторожной, наивно с его стороны. Для девушки час представлялся целой вечностью, которую она не могла провести в неведении. Поэтому она начала пробираться к спортивному центру. Она видела, что там горят огни, но так было и раньше. Зато людей внутри было совсем мало, и все охрана, никого из посетителей. Да и на дверях горела надпись, сообщавшая, что они закрыты. О том, чтобы соваться через главный вход, и речи не шло, Вика начала обходить здание, пользуясь тем, что у него стеклянные стены, через которые можно рассмотреть, что происходит внутри. Так она и добралась до запасного входа. Он был не заперт, но девушка четко видела, что охраны в этой части нет. Скорее всего, дверь оставили открытой еще с утра, когда здесь были посетители. Просто упустили из внимания. Вика знала, что стоит ей столкнуться с кем-то из охраны, и на этом ее свобода закончится. У нее в жизни не хватит сил справиться со взрослым мужчиной, особенно если тот вооружен. Но нужно было рискнуть. Выход, который она обнаружила, судя по всему, был частью системы пожарной безопасности. Через него полагалось эвакуироваться, больше ни для чего этот непримечательный коридор не использовался. зато уже из него Вика могла определить, откуда доносятся голоса. Основным местом действия стал один из больших спортивных залов. Там хватало охраны, которая размещалась преимущественно на дорожках под потолком. В самом зале крепкий мужчина лет 35 разговаривал с Марком и Эриком. Для Вики было огромным облегчением своим глазами увидеть, что они целы и невредимы, правда связаны, И вряд ли их нынешнее здоровое состояние сохранится надолго, потому что определить, что они злят мужчину перед ними, можно было невооруженным глазом. «Я не говорю, что мы собирались пощадить вас», — вещал он, и голос его углубким эхом разносился по центру. «Мы собирались убить каждого из вас. Не из мести, просто для того, чтобы вернуть организацию на былые позиции». «Это достаточная причина, чтобы мы прониклись идеей», и приняли смерть. Холодно поинтересовался Эрик. «Рот закрой, от тебя вообще одни проблемы. Это ты униматься не желал. Из-за тебя всё покатилось к чертям. Я предполагал, что справиться с вами будет непросто, но дело зашло слишком далеко. Четыре сорванных покушения и только одно успешное. Это бред. Хочешь знать кое-что забавное?» Я подумывала отказаться от этой идеи. «Да, Даже после всего, что случилось, потому что охота на вас отнимала слишком много средств, мы приблизились к черте недопустимых затрат. Уже проще было оставить вас в покое, живите вы как хотите. Но нет, тут уже не смогли остановиться вы. Вам хватило наглости убить моего брата. — Что ты несешь? — поразился Марк. — Какого еще брата? Мужчина не удержался и ударил его, причем с такой силой, что Марк отлетел назад. Правда, быстро поднялся и распрямил плечи. На кровь, сочащуюся по подбородку, он не обратил никакого внимания. «Легче стало?» — только и спросил он. «О правдивости твоей версии это не добавляет. Сегодня я впервые вижу тебя, а брата твоего вообще не знал». и «Я мог бы в это поверить», — допускал такую версию. — Признаюсь, я не вас сначала на этом заподозрил. Даже при том, что Егора взорвали, скорее всего, после того, как Серов, дебил этот, не смог взорвать вас. Тонкий намёк, а? — Не было никакого намёка, — попытался возразить Марк. Но чувствовалось, что это бесполезно. Мужчина, стоящий перед ним, был полностью убеждён в своей правоте, другие версии он не рассматривал. Даже до разговора он опустился лишь потому, что хотел... Продлить момент расправы над врагами. Был, но это я понял уже позже, когда умерла подстилка эта, стейси Думали задеть меня ее смертью, черта с два. Она давно уже стала не нужна, ее смерть только выдала вас. Судя по выражениям их лиц, Марк и Эрик понятия не имели, что за стейси такая. Но говорить об этом было не обязательно Если он не слушал раньше, то с чего ему теперь начинать? Её смерть была специфическая, и для кого-то другого стало бы шоком. Продолжил мужчина. Но я понял, что вы использовали один из наших ядов. Для человека с твоими знаниями, Эрик, это не составит труда. Дважды наши атаки обернулись против нас. Только вы могли быть заинтересованы в таком. Именно так вы спровоцировали всё это. Никто вас теперь отпускать не будет. Умрёте вы, умрёт Баренцев. Вот и все, чего вы добились. Вика не знала, подставили их, или это просто какая-то ошибка. Мужчина случайно принял их за своих конкурентов. Это и не важно, потому что никаких переговоров точно не будет. Ей оставалось лишь надеяться, что Вадим успеет вовремя, хотя время тянулось очень медленно. Чья-то рука опустилась ей на плечо, и секундой позже резкий рывок развернул девушку и сбил с ног. От неожиданности она даже вскрикнула, и это услышали. — Кто там? — тут же насторожился мужчина. — Я и наша пропавшие гости. Когда зрение прояснилось, Вика посмотрела на человека, подобравшегося к ней, и узнала его. Пусть и с большим трудом. Шантар сильно изменился, создавалось впечатление, что он перенес очень тяжелую болезнь. Теперь его нездоровую сероватую кожу исчерчивали шрамы, навсегда обезобразившие мужчину. Зато глаза его горели, как прежде. И я знал, что она не сможет держаться в стороне, — добавил он. Точно приползет к своему муженьку. «Вика — Вика! — крикнул Марк. Ей было не до ответа. Девушка не могла оторвать взгляда от глаз Шантара. Было странное чувство. Санливость какая-то, неспособность мыслить нормально, почти апатия. Она смутно помнила, что чего-то подобного следовало ожидать, но это вдруг показалось неважным. А он ничего не говорил, пока только смотрел, и она знала, что слова будут самым страшным. Однако они так и не прозвучали. Мужчина резко вздрогнул, согнулся в приступе удушающего кашля. Рука, которой он прикрывал лицо, быстро окрасилась алым. Когда приступ закончился, мужчина пробормотал что-то на французском, однако больше смотреть в глаза девушки не стал. — Пошли! — рявкнул он по-русски. — Отсутствие акцента не могло не поражать. — Составишь нам компанию. Он схватил ее за руку и поволок за собой. Ее, в отличие от мужчин, связывать не стали, только забрали телефон. Шантар тут же проверил последние вызовы. Анна звонила какому-то Вадиму. Это было совсем недавно, но предлагаю закругляться. Согласен. Кивнул мужчина в деловом костюме. Говорить с ними больше не о чем. Вика заметила, что одной рукой Шантар постоянно сжимает небольшой чемодан, не решаясь даже поставить его на пол. Помнила она и о странном сообщении, которое теперь приобретало новый смысл. Но как с ним быть, не знала. Схватить чемодан и бежать? Да и её просто расстреляют сверху. Впрочем, похоже, такую судьбу для них приготовили, даже если она не будет двигаться. Мы можем договориться. Марк в упор смотрел на мужчину в костюме, не обращая внимания на Шантара. Вам не нужно этого делать. Такое ощущение, что я у психолога на сеансе, хохотнул тот. Я сам прекрасно знаю, что мне нужно делать, а что нет. Мне не нужны деньги и сотрудничество. Мне нужно вас убить. Я рад, что Жан помог мне в этом. На такой исход я надеялся с тех пор, как избавился от девки. — Погоди, — вмешался Шантар. — Какой ещё девки? — Ну, этой, его дочки Мужчина кивнул на Эрика. — Той самой, которая тебя злила. Ева. — Разве не ты организовал нападение на мосту? — Нет, — растерялся его собеседник. Мне сообщили об этом уже после того, как все случилось. Тебе так не терпелось убрать ее, что я решил, ты взял дело в свои руки. Ты не был удивлен, когда я говорила о ее смерти. Потому что я тоже слышал сообщение о стрельбе на мосту. Но это было похоже на ваши действия, которых я ожидал. Дьявол!» – прорычал француз. «Эта сучка все еще жива!» И Вика видела, как загорелись глаза Эрика. как удивление смогло оттеснить даже злость на Марка. Они ничего не понимали, так же, как и она, да все оказались в замешательстве. А, помнится, им не дали. Раздался странный скрежет потом крики. Вика удивленно смотрелась по сторонам, однако никакого движения не обнаружила. Лишь секунды позже до нее дошло, что нужно смотреть вверх. Мостики, закрепленные под потолком, не просто двигались, Они складывались плотно, прилегая к стенам. Похоже, действовала какая-то автоматическая система, которой было плевать на людей, собранных наверху. А люди между тем перестали быть грозными охранниками с автоматами. Они побросали оружие, стараясь удержаться на наклоняющемся мостике. Кому-то это удавалось, но большинство все же летели вниз. Удар о каменный пол заставлял их замирать без движения. Позволить себе они могли разве что стоны. И глава организации, и Шантар смотрели на это как на иллюзию, сились понять, как такое вообще возможно. Первым импульсом Вики было броситься к Марку, но она уже видела, что Эрик успел сбить с ног зазевавшегося охранника и теперь уже ищет у него ключи. Они скоро будут свободны. Она же думала о сообщении, которое получила. Девушка догадалась, от кого оно, и это лишь придавало тексту дополнительную важность – Вика вырвала из руки Шантара чемоданчик и бросилась прочь. Вслед ей донеслись крики и выстрелы. Одна из пуль даже выбила искры буквально в шаге от девушки, но ни одна не попала. А Вика не останавливалась и не оборачивалась, хотя понятия не имела, куда бежит. Из одного зала она попала в другой, наполненный препятствиями. Она не знала, какие тренировки здесь проходили, но больше всего это напоминало россыпь небольших, искусственных скал, а еще лабиринт. Девушка надеялась затеряться здесь. Двигаться дальше она считала опасным, потому что не знала, осталась ли где-то еще охрана. Но это и стало ее ошибкой. Она не ожидала, что Шантар сумеет ее догнать, и была парализована страхом, когда столкнулась с ним лицом к лицу. Он выглядел еще более жутко, чем раньше. Но в губах его вздувались алые пузыри, подбородок и шея были залиты разжеватыми потеками. В глазах не осталось той власти, которая склоняла перед ним людей, только безумие загнанного в угол животного. Отцепенение разрушил голос, который Вика уже и не надеялась услышать. «Не отдавай ему ничего! Осталось продержаться совсем немного, он долго не выдержит при таком сухом воздухе!» Они с Шантаром обернулись в сторону, откуда звучал голос одновременно. На одной из скал стояла девушка в строгом костюме. Тоненькая, худенькая брюнетка со строгой укладкой, нисколько не стесняющаяся покрытого царапинами лица. Вика решила было, что это Вероника, ассистентка Баренцева, и если бы не одно «но». На исцарапанном лице мерцали льдистые, светлые почти до белизны, глаза. «Ты!» — прохрипел Шантар. «Это все время была ты!» «Я!» — невозмутимо отозвалась Ева. «А чего ты ожидал? После того, как ты убил мою собаку, ты должен был знать, что я буду рядом с тобой». «Ради собаки? Только ради собаки?» «Эта собака все равно значила больше, чем ты. Вика, забери у него оборудование, он долго не протянет». Здесь она была права. Шантар откровенно задыхался, на его губах надувались и лопались все новые кровавые пузыри. Почему так происходило, Вика не знала, но, скорее всего, проявляла себя какая-то болезнь. Проблема заключалась в том, что даже в своем нынешнем состоянии Шантар все равно отреагировал на слова Евы быстрее, чем Вика. Он забрал чемоданчик из рук девушки и подался назад. Судя по всему, сил на бег у него уже не осталось, поэтому он поспешил открыть крышку и извлечь оттуда кислородную маску с баллоном и сделал несколько глубоких, жадных вдохов. А потом закричал. Пузыри на его губах сменились алым фонтаном. Мужчина повалился на пол и сжался в комок, закрывая голову руками. Было отчетливо видно, как его тело колотится в судорогах. «Что с ним?» — потрясённо прошептала Вика. — Не знаю, я не медик, чтобы такие вещи точно понимать, — пояснила Ева, подходя к ней. — на кислородные пары ещё никому на пользу не шли. — Это ты? — Да, это всё я. И много чего ещё я. Пойдём, нужно проверить. Думаю, у Марка и Эрика всё в порядке. Брагин слаб, когда некому его поддержать. Его брат лучше умел убивать. Мне нужно было заняться всем самой, потому что чудовища боятся только других чудовищ. По мере того, как ослабевал шок, Вика чувствовала нарастающее возмущение. — Ева, ты все это время была жива и не сказала нам. Ты не представляешь, как мы беспокоились. Что с Марком было, с твоим отцом, со мной? Я тебя убью. — Нерационально. Я тогда второй раз не оживу, мне надоело. Умирать, кстати, тоже. Надо будет придумать новую игру.